Глава восьмая. Новая жизнь. Нина. «Это чего это ты там рассматриваешь, Нина?» Рудуя ножницами и подравнивая мне кончики, спросила стилист Сёма. «Да, мне тут скидку подогнали в новый спортивный клуб, что недавно открылся недалеко от моего дома. Вот я и думаю, что надо бы наконец-таки купить абонемент и начать качать задницу». «Нина, окстись!» – крикнула от своего стола Карина. «У тебя самая зачетная задница во всем мире. Куда уж лучше!» «Не льсти мне!» – передернула я плечами и хмыкнула, пролистывая услуги, предоставляемые клубом. «Вау! А неплохо так, однако! Здесь, помимо стандартного тренажерного зала, был бассейн на четыре дорожки, а еще спа-зона, где можно было расслабиться после долгого рабочего дня, отдав себя в руки профессиональным массажистам. Ну, или погреть кости на выбор в хамаме, финской сауне, инфокрасной кабине. Ну, или просто побултыхаться в джакузи. Круть!» «Даже если не похудеет, то кайфану». «Нинель, ты почти восемь лет не парилась насчет своих аппетитных форм. Давай, колись скорей. Кто тот, кто заставил тебе задуматься о похудении?» Заглянул к нам в зал Эдик, намазывая свои неестественные пухлые губы гигиенической помадой. «Неужели Анатолий?» «Этот перец сгасился сразу же после первого свидания. Руку даю на течение, что мы этого персонажа и как постоянного клиента потеряли. Но, отвечая на ваш вопрос, скажу так. Это была моя мать. Не моргнув глазом, соврала я. С каких пор ты начала слушать маму, Нин? Не особо нежно дернула меня за прядь Сёма. Но она права. Сейчас мужики практически повсеместно зомбированы. Им со всех носителей транслируют, что женщина должна быть скелетом, обтянутой кожей и никак иначе. Чтобы ключицы выпирали, как у мертвия. Чтобы коленки острые угрожали проткнуть насквозь. чтобы талию можно было двумя руками обхватить». «Так и есть. Мужики без мозга. Им говорят, что красиво. Туда они и смотрят». Кивнула Маринка, покрывая ярко-алым лаком ногти на ногах у своей клиентки, которая, кажется, вообще задремала в кресле, слушая наш треп. «Ой, а вот это не в бровь, а в глаз. Я вчера вечером, пока готовила, смотрела по телеку передачу о странной красоте. Про китайских девчонок, которые заставляли бинтовать ступни, а те потом страшно деформировались». У племени Масаи женщины специально растягивают мочки собственных ушей в угоду сомнительной моды. Японки намеренно искривляют забешенные деньги клыки, чтобы, как они думают, выглядеть моложе и красивее. В Новой Зеландии пошли дальше, и чтобы подчеркнуть родовитость девушки, принялись наносить им на подбородок жуткую татуировку. Но чемпионом по издевательствам над женщинами стал народ Бирмы, Там вообще девочек с раннего детства заставляют растягивать шею, надевая на нее медные кольца. «Не, ну вы представляете?» – фыркнула Камила. «Ну а что не представить-то?» – поджала я губы и закатила глаза. «Ведь у нас в современном мире над женщинами еще больше измываются, заставляя вечно сидеть на диетах и бесконечно худеть, лихорадочно подсчитывая калории. Да и вообще, вы посмотрите, на какие жертвы мы идем ради того, чтобы быть красивой!» «Волосы, ногти, в порядке приведи. К косметологу сходи. Обкались там как следует, чтобы кожа светилась изнутри. Закупись дорогими кремами. Пари в кресле у мастера депиляции, пока на тебе все волосы удалит своим воском. Про брови не забудь. Про макияж тоже. На каблуках ходи, трусы ниточки носи. Ага, а мужик встал, почесал с утра левое яйцо и уже красавчик». Выдала Машка, и мы дружно все заржали. И только Эдик прокричал обиженной своей коптерке. «Не все!» Как бы то ни было, но до нового спортивного клуба, я, дабы не передумать, отправилась сразу же после работы. В метро, пока ехала, все шерстило сайт заведения и узнала, что это не просто клуб, а целая крупная сеть, которая работает по всему городу. На месте назначения оказалось И, честно говоря, растерялась, куда идти, так как передо мной стоял новый огромный торговый центр. Но добрые люди мне подсказали, что клуб «Рекорд Джим» занимает два последних из шести этажей. Туда я и двинулась. Но сразу внутрь попасть не смогла. Зависла. Наблюдая стопроцентное такое и махровое представление. И только бедра с попкорном мне не хватило для полного счастья. «Что значит, вы меня не пропустите?» Визгливо орала манерная блондинка, размахивая безвкусной сумкой от Гуччи. Вся в украшениях, в ушах сверкают длинные серьги, на пальцах множество колец с огромными камнями. На запястьях часы и браслеты, на шее тоже что-то слепит глаза своей вычурной красотой. На ногах шпильки золотого цвета. Платье-футляр совсем не подчеркивает фигуру доска-два соска. Не женщина, а стройный камышек, такой сухой и обезвоженный, что хочется обнять и плакать. Наштукатуренное по пожесте. что даже подходящие характеристики дать тяжело. Но если постараться, то так. Светская львица. И... «Извините, Виолетта Романова, но было сказано не пускать вас внутрь клуба». «Кем сказано?» – верещит скандальная бабенка. «Прошу вас не усугублять. Рекорд Джим – частная собственность. Если вы продолжите ломиться внутрь, то мы будем вынуждены вызвать полицию». «Да я вас тут всех засужу, ясно вам?» «Виолетта Романовна, я прошу вас покинуть территорию нашего клуба». Нарисовался еще один мордоворот в чёрной униформе. «Да я вам всем тут рожей расцарапаю. Я к мужу своему пришла вообще-то. Я здесь такая же полноправная хозяйка, как и он». «Гера, вызывай ментов. Сейчас эта дура нам всех клиентов распугает. Девушка, вы сюда?» И на меня глянул. «Да». Кивнула я тут же, впрочем, не желая покидать место такого шикарного спектакля. «Проходите». Спорить не стала. Отвинула дальше, все еще косо поглядывая на блондинку, которая все не унималась. Истерить, топать ногами и размахивать наручными ногтями в стиле Фредди Крюгера. «Ах, вы жалкие засранцы! А ну живо позвали сюда моего мужа! Пусть этот мудак лично скажет мне все то, что вы тут наговорили своим вонючими ртами. Ублюдки! Гандоны!» «Я вас всех поимею! Вы мне до пенсии будете компенсацию за оскорбление чести и достоинства выплачивать!» «Твари позорные! Я вам не какая-то лохушка подзаборная!» Под такой живенький аккомпанемент я и добралась до стойки администратора, за которым сидела миловидная брюнетка, на бейджи которой красовалось имя Олеся. «Всю неделю сюда ходит и ходит. Достала уже. Честное слово своими воплями. А кто это?» Тут же зацепилась я за эти слова, испытывая банальное женское любопытство. Что? Вдруг пришла в себя девушка и тут же густо покраснела. «Ой, извините, у вас уже оформлен абонемент? Или вы пришли на пробное занятие?» «Эм, нет, я вообще тут первый раз и не знаю, как и что надо», развела я руками. «Но у меня вот есть это. О, чудесно! Это скидка на годовой абонемент. Будем оформлять». «А сколько он стоит?» Я нервно сглотнула и присвистнула, когда девушка озвучила мне цифру. И пока я топталась на месте, решая, вывалить или нет за сомнительное удовольствие все свои накопления, на столе у Олеси неожиданно зазвонил телефон, и она приняла вызов. «Да, поняла». «Да, конечно, хорошо». «Да». И положила трубку, а потом перевела на меня сверкающие восторгом глаза. «Вы не поверите, но оказывается...» Вы наш сотый клиент со дня открытия клуба. А это значит, что вам выпадает уникальная возможность приобрести абонемент за полцены и получить в подарок пакет персональных тренировок с лучшим тренером клуба. А я могу подумать? Нет, специальное предложение действует только сегодня. Сейчас. Ура! Вяло промямлила я и тут же подумала, что с надсмотрщиком особо не пофилонишь. Но у меня же другая цель – похудеть и утереть нос святому гамадрилу. «Оформляем?» «Ну, а куда деваться?» Протянула я свою банковскую карточку и покорно ждала, пока весь процесс измывания у меня бешеных тысяч подойдет к концу. Сомнения грызли нещадно. Я звала себя дурой или невой коровой в одном флаконе, а потом окончательно поникла, когда Олеся на финише неожиданно огорошила меня. «Ах да, забыла вас предупредить, что от персональных тренировок отказаться нельзя. Абонемент идет по невозвратному тарифу. Вот номер телефона вашего тренера». Протянула она мне карточку. Он напишет вам. А там вы уже договоритесь о первой встрече в клубе. Спасибо. Кивнула я и в расстроенных чувствах потопала домой. Все, здравствуй, новая жизнь. Назад дороги больше нет.